Глава с е д ь Предательство и путь праведников. Погрузившись в синеву светового луча, Нина и ее друзья пошли по нему словно по тропинке, ведущей к пути праведников. А в этот момент в Венеции происходили тревожные события. На часах было ровно двенадцать утра, когда черный маг, его новоявленный ученик и андроид а н д о р а д о ш л и к дверям виллы Аспасия. Стража была занята тем, что разгоняла большую толпу детей, которые, как только закончились уроки, собрались у дома Нины. «А ну-ка пошли отсюда! Нечего вам тут делать!» орал на них один из стражников. Ребята, не произнося ни слова, не отступили, не сдвинулись ни на шаг. Это была самая настоящая молчаливая революция. Открытие трех тайн — и начало поиска четвертой разбудили юных жителей земли. Вынужденное исчезновение Нины и ее друзей спровоцировало их на бунт. Им уже было ясно, что Каркон означает зло и что все произошедшие беды д е л а его рук, его и его отвратительных фальшивых сирот. Князь, увидев детей, взмахнул плащом и свирепо завопил. «Что вам здесь надо?» «Проваливайте отсюда, или я прикажу вас всех арестовать!» Но дети не сдвинулись с места. Они презрительно смотрели на черного мага, внимательно следя за каждым его движением. Над крышами домов с громким щебетом пронеслась большая стая ласточек. Каркон проводил их взглядом, сплюнул на землю и снова завопил. «Стало быть, вы сообщники Нины? Вы тоже желали смерти нашему мэру?» «Вы за это ответите!» И ребята не собирались отвечать на его дикие вопли. Подняв головы, они с улыбкой наблюдали за полетом ласточек, не произнося ни слова. От их молчания в е л о такой уверенностью и грозной силой, что Каркон почувствовал, как мурашки побежали по его спине. Но что пугало его больше, чем уверенные в себе дети, так это ласточки. Они, словно насмехаясь над ним, весело щебетали. Они раскрывали свои маленькие клювики и издавали звонкие звуки, наполнившие небо над городом. Это привело могущественного князя в я р о с т и он готов был уже сорвать ее на детях. Но вмешалась Андора. «Мой господин, не будем тратить время на этих сопляков. Войдем в дом, у нас очень много дел». И ребята окружали виллу Эспасия плотной стеной, и стражникам пришлось силы расталкивать их, чтобы проложить дорогу к Аркону и его свите. «Князь Каркон, эти дети нас очень беспокоят», пожаловался ему один из стражников. «Вы бы предупредили директора и учителей, что их ученики ведут себя безобразно. Они не уважают школьных порядков. Если открывают рот, то говорят только о нине, магии и подобной чепухе». г л о п о с т и они не могут доставить нам никаких неприятностей буркнул каркон все еще недооценивая опасности молчаливой революции но господин попытался возразить стражник молчать озлобился каркон перестаньте молть чепуху вам было приказано охранять виллу и найти место где могла укрыться нина дэнобели и ее дружки вы сделали это нет тогда кругом «И шагом марш отсюда, бездельники, дармоеды!» Каркон пнул ногой калитку и пошел к дому. Сделав несколько шагов, он повернулся к стражникам и более спокойно сказал, «Возвращайтесь в казарму, я сам обо всем позабочусь». Андора, чуть отстав от князя, повернулась к ребятам и тихо, чтобы ее не услышал Каркон, подмигнула им и шепнула, «Ничего не бойтесь, все будет хорошо. Это говорю вам я, Андора. Я помогу Нине». Дети не поверили своим ушам. «Это та самая Андора, чье имя оказалось на гробе ЛСЛ. Какой у нее странный металлический голос!» произнесла одна девочка. Удивленные ребята переглядывались, не понимая, что происходит. «Но она же подруга Каркона!» Она тоже вошла в дом. Я ей не верю. Как она поможет Нине? Вы видели, как она выглядит, лысая, и лицо у нее словно из пластика. Она и на человека-то не похожа, высказал свои сомнения один из школьников. Все, пошли отсюда. Нам нужно придумать что-нибудь, чтобы добраться до истины, добавил другой мальчик, который казался лидером группы. Ребята повернулись и быстро покинули улицу, оставив князя Каркона хозяйничать на вилле Спасе. Подойдя к двери виллы, Каркон со всей мощи ударил по ней ногой, но дубовая, закрытая на ключ дверь, не поддалась. Однако общими усилиями ему и ученику удалось взломать замок. Как только князь вошел в дом, он услышал грозное рычание красавчика. Огромный Со скальными клыками черный пес выглядел устрашающе. Но не для Каркона. Злой маг выхватил пандемон Морталис и направил его на собаку. В голове Андоры защелкали мысли в поисках решения, как помешать Каркону, не вызвав при этом подозрения. Но тут из зала Дожа, выгнув спину и шипя, словно кобра, п у л и вылетел Платон и вцепился когтями в фиолетовый плащ князя. Тот обернулся и сильно пнул ногой кота, который, мяукнув от боли, отлетел к стене. Красавчик залаял и приготовился прыгнуть на него, но на его пути встала Андора. «Прочь! Прочь, собака! Уходи отсюда!» Она распахнула дверь в оранжевый зал, наступая на пса. Красавчик с глухим ворчанием попятился в комнату. За ним туда же пробрался и кот, андора со вздохом облегчения закрыла за ними дверь каркон поддернул плащ и кивнув ученику направился к винтовой лестнице нам туда нет учитель мы зайдем с другой стороны остановил его ученик и пошел указывая путь пройдя к а м и н н ы й зал они вошли в зал дожа князь обвел глазами библиотеку профессора михаила мизинского потрогал рукой некоторые книги. «Очень интересно. Наверное, это самая удивительная комната в доме. Когда около года назад я был здесь, у меня мелькнула мысль забрать несколько томов б е р и а н а Бирова. Но я слишком увлекся охотой за Талдомом Люкс. Жаль. В результате мне не удалось овладеть ни ж е з л о м ни книгами. Но сейчас...» маленькая ведьма заплатит м н е за все. Я стану самым могущественным алхимиком во вселенной. Ученик не интересовался библиотекой, он спешил в лабораторию профессора. Ему не терпелось показать карконом е с т о где Нина занималась своими алхимическими опытами. Остановившись у двери, он стал соображать, как открыть вход в лабораторию, но его р а з д у м ь е прервали голоса, доносящиеся из холла Виллы. «Ау! Есть кто живой? Нина! Люба, вы где?» Как оказалось, это были Кармен и а н д о р а испанские тетушки Нины, прибывшие в Венецию с неожиданным визитом. Андроид Андорра, стоящий у двери в оранжевый зал, вбежала в комнату и спряталась за высоким диваном, спугнув Платона, намывавшего усы. Издав истошное мяуканье, кот вылетел в коридор. Кармен поставила чемоданы на пол и поднялась на второй этаж, а настоящая а н д о р а увидев кота, пошла в комнату, откуда он только что появился. Карконский андроид затаил дыхание и вжался в пол. Впервые две женщины, почти близнецы, были в двух шагах друг от друга. Однако т е т я б ы л а не до андроида. Она с любовью посмотрела на портрет своей сестры, к н я г и н е Спаси. «Какая ж ты красавица! Самая красивая из нас! Если бы ты была жива, Нина могла бы многому у тебя научиться», прошептала она, опуская глаза. И вскрикнула от неожиданности, увидев торчащие из-за дивана ноги лжеандоры. Андроид поднялся на ноги, Провел рукой по безволосой голове и произнес. «Не пугайся, я не сделаю тебе ничего плохого». Настоящая Андора смотрела на него, широко раскрыв глаза от удивления. «Но что ты тут делаешь? Разве ты не умерла?» Спросила она наконец. «Да, я умерла, но Каркон вернул меня к жизни. Я не могу тебе объяснить всего. Это долгая история, а у меня нет времени». «Князь здесь, на вилле. Ты и Кармен в опасности. Я хочу помочь вам. Хочу спасти Нину». Андроид старался быть убедительным, но у него ничего не получилось. «Я не верю тебе». «Где Нина? Что с ней?» Я несколько дней подряд звонила сюда, но мне никто не ответил. «Где Люба? Куда вы ее дели?» Грозно спросила Андора, надвигаясь на андроида. «Нина уехала вместе с друзьями», — ответил андроид. «Уехала? Ну куда?» «Это связано с алхимией. Мне трудно сейчас объяснить это тебе». «Алхимия?» «Ах да, ведь Нина идет по стопам своего деда. Мне кое-что известно о ее делах. Я й сама это испытала». «Ты-то это отлично знаешь. Ведь меня заключили в Толецкую башню и подменили тобой». «Я никогда не смогу простить тебя», — сказала настоящая а н д о р а дрожащим голосом. «Я понимаю твои чувства, но с тех пор я очень изменилась и хочу помочь тебе и Нине», — снова попытался объяснить андроид. «Нине правда грозит опасность?» Тетя а н д о р а с тревогой посмотрела в глаза андроида. «Я все объясню тебе позже, а сейчас мне надо спешить», — сказал клон. а люба «Что с ней? Тоже уехала?» Никак не могла успокоиться Андора. «Люба и Карло в тюрьме», — поспешил сообщить Андроид. «В тюрьме!» Тетя в ужасе всплеснула руками. «Да, но мы их освободим. Поверь мне, прошу тебя. А сейчас я должна идти к Каркону. Я делаю вид, что участвую в его игре, а на самом деле жду удобный момент, чтобы помочь Нине. Понятно?» Андроид старался быть откровенным и убедительным. т е т я Андоре не оставалось выбора, она была вынуждена поверить своему клону. Андроид сделал знак не шуметь и направился в зал Дожа, оставив а н д о р у в раздумьях. Кармен, которая, обойдя комнаты второго этажа, никого не нашла, недоуменно ворча спустилась по лестнице и застала сестру в подавленном состоянии, Что с тобой? Тебе нехорошо? испугалась она. Нет, нет, просто устала. Там никого нет? Здесь тоже. Куда-то все ушли, рассеянно проговорила Андора. Она старалась выглядеть спокойной, чтобы сестра ничего не заподозрила. А в это время андроид Андора объясняла Каркону и его ученику, что им надо поскорее убираться из дома, потому что прибыл тётя Нины которые могут поднять шум. «Вы оставайтесь здесь, а я пойду к Кармену и а н д о р и е и попытаюсь их успокоить», предложил ученик Каркона. Быстрыми шагами он пересек вестибюль, и когда сестры увидели его, радостно воскликнули. «Хосе!» «Да-да, таинственным учеником Каркона был именно он, испанский учитель. Хосе предал Нину, предал всех. Но тетушки, как, впрочем, и все остальные, об этом не знали. «Приветствую вас, дорогие! Что вы здесь делаете?» — спросила он, на радушно улыбаясь. «Мы примчались, потому что ни Нина, ни Люба не отвечали на наши звонки. С ними ничего не случилось. Где они?» — взволнованно спросила Кармен, и предатель поспешил успокоить их. «Люба и Нина чувствуют себя хорошо. Они вышли прогуляться». — соврал Хосе. — Но почему в течение нескольких дней не отвечали на звонки? — не унималась Кармен. — В последнее время телефон барахлит. Продолжал врать учитель. Андора отказывалась что-либо понимать. Она не знала, на чьей стороне Хосе. Андроид ничего не сказал ей об испанском учителе. Внезапно из открывшейся двери с лаем выскочил красавчик и уселся рядом с а н д о р о й Та погладила его по голове и заметила, что из подошейника виднеется какая-то бумажка. «Записка!» — в скрикнула она с удивлением, разворачивая ее и читая вслух. «Не волнуйтесь, мы живы, позаботьтесь о животных». Под запиской стояли подписи Нины и ее друзей. Андора провела рукой подошейником и нашла еще одну записку, на которой была странная надпись. с е н Это была та, что сделал х у с е Кармен стояла с открытым ртом. «Что происходит?» — наконец-то спросила она. Испанский учитель быстро выхватил обе записки из рук женщины. «Глупая, что ты читаешь!» — зло крикнул он. Кармен посмотрела на сестру, затем на х у с е и почувствовала, как сильно забилось ее сердце. Она ничего не понимала. «Мне известно, что Нина не на прогулке с Любой, а уехала», — ледяным голосом произнесла Андора, пристально глядя Хосе прямо в глаза. «Я хотела бы знать, что написано на этой обгоревшей записке. «Эс. Сэн. Что это означает?» «Это ведь твоей рукой написано!» Ее громкий голос разнесся по всему вестибюлю. Платон зашипел... а красавчик залаял на Хосе. «Эс-сен? Хочешь знать что? Сейчас объясню», – неожиданно заявил Хосе. Он сразу же переменился, превратившись из добродушного профессора в наглое и циничное существо. «Это означает «согласен»?» «Да, я согласился стать учеником князя Каркона. Он действительно...» самый великий алхимик на Земле. Профессор Мизинский по сравнению с ним трехкопеечный рыночный фокусник. И Нина такая же. «Стщеславная глупая кукла!» Зло выкрикнул Хосе с кривой ухмылкой. «Предатель!» бросила ему в лицо Кармен и зарыдала. Учитель оттолкнул тетю Андорру, которая, свалив китайскую вазу, отлетела к стене и бросился бежать. красавчик молниеносно среагировав кинулся на хосе и в ы р в а л клок из его одежды предатель несся по комнатам и опрокидывал за собой мебель пытаясь помешать разъяренному псу догнать его вбежав в комнату где его ждали каркон и андроид он задыхаясь крикнул уходим старым клячем все известно мы в опасности я убью их взревел каркон нет это не решит проблемы «Больше того, только раздует ее. Придется слишком много придумывать, чтобы объяснять их смерть. Венецианцы вряд ли нам поверят», — вмешалась Лжиандора, пытаясь отвести беду от тетушек Нины. В этот момент ямбир Каркона снова раскалился. Это означало, что Нина опять изменила место пребывания. «Быстрее отсюда!» — взвизгнул князь, показав медальон свите. «Нина направляется к тайнику, где я спрятал тайну воды!» «Разве она больше не в Китае?» — и з у м и л с я Лжиандора. «Нет, видно, Лумя к океану не удалось блокировать ее. Это такая дрянь! И на этот раз ей удалось вывернуться!» Князь в ярости сжал кулаки. Хосе в гневе схватил сосуд с пастой смолистой и опрокинул его. Парализующая жидкость разлилась по полу. Каркон ы андроид застыли в изумлении. Хосе поднял на них глаза, налитые кровью, и хрипло проговорил «Маленький сюрприз для всякого, кто войдет сюда. А теперь уходим». Лжеан Дора взглянула на искаженные злобой физиономии Каркон и Хосе. Она не могла сообразить, что ей делать. Она смотрела, как черная жидкость растекается по комнате, заливая книги, лежащие на полу библиотеки, и подумала о Максе. Для него паста не опасна. Он же внизу, в а к о а о п р о ф у н д и с и, скорее всего, тоже что-то делает в помощь Нине. е даже в голову не могло прийти, что ее металлический друг в это время находится не в подводной лаборатории, а рядом с Ниной. И скоро, очень скоро им предстояло увидеться. Лай, собаки и громкие крики испанских тетушек заставили непрошенных гостей поспешить. Каркон рассчитывал настичь юную алхимичку и остановить ее прежде, чем она доберется до тайны воды. Взмахнув плащом, он накрыл им, х а с е и Андроида, и они исчезли в сернистом облаке. Когда испанские тетушки вбежали в зал Дожа, то сразу же угодили в растекшуюся пасту смолистую и застыли, как вкопанные. а н д о р а посреди комнаты, а Кармен, которая, едва не упав, успела ухватиться за книжный шкаф почти у самой двери. «Во что это мы вляпались?» — перепугалась она. «Не знаю, сестра, похоже на смолу», — ответила Андорра, пытаясь оторвать ноги от пола. И животные также едва не угодили в клейкую массу, но успели притормозить на пороге. Красавчик зарычал, а Платон замяукал, обнюхивая пол. Несчастным женщинам пришлось не сладко. Кармен побледнела, словно простыня. Андора попыталась ободрить ее. «Постараемся не терять присутствие духа. Вот увидишь, скоро эта дурацкая история закончится», — у л ы б н у л с я она сестре. Тетя Андора начала молиться за Нину и ее друзей. й ей очень хотелось поддержать любимую племянницу, но для этого нужно было хотя бы освободиться из плена черной липкой пасты». Она подумала о Любе и Карло, которые, если верить андроиду, томились в тюрьме. «Как они там, бедняги?» «А куда делся х у с е чуть слышно спросила Кармен. «Ведь здесь, кроме нас, никого нет». «Проклятый предатель!» — взорвалась Андора. «Я уверена, что он вылил на пол эту гадость». То, что обе тетушки узнали о х а с е потрясло их до глубины души. От этого все происходящее воспринималось ими в черном цвете. Они, волнуясь о племяннице, хотели всего-навсего навестить любимую девочку и вот на тебе влипли в какую-то вонючую и клейкую массу. Пес и кот бегали у двери, не рискуя войти в зал Дожа. Андора обернулась к ним и крикнула. «Пойдите и приведите кого-нибудь, кто бы мог вытащить нас из этой гадости!» Умные животные мгновенно поняли, что от них хотят, и пулей бросились на улицу. Весенние ароматы наполняли парк виллы, но очарование, всегда царившее в чудесном парке, покинуло его. Алхимия света потеряла свою силу, и вилла о казалась каким-то проклятым местом. Солнце стояло высоко в небе, и его лучи отражались в воде каналов и во влажной брусчатке площадей города. но теперь они воспринимались как что-то м и т у щ е е с я и тревожное, как предвестники грядущих ужасных событий. Хотя венецианские дети, устроившие молчаливую революцию, взрослели и умнели прямо на глазах, время праздновать победу еще не пришло. Еще оставались те, кто был лишен свободы, мучились и страдали, и никакая магия не могла облегчить их мучений. Запертые в темной и сырой тюремной камере, Люба и Карла были истощены и подавлены. Русская няня беспрерывно плакала, а садовник с т ё р п о д о ш в у башмаков, шагая из угла в угол по двадцать часов в сутки. Родители Додо, Рокси, Фьора и Ческо почти потеряли надежду увидеть своих детей и пребывали в глубоком отчаянии. Время шло... а выхода из сложившейся ситуации все не было. Далеко от Венеции, в глубинах океана, выбравшись из кораллового лабиринта, Нина и ее товарищи продолжали плыть в синем луче света к пути праведников на поиск последней тайны. Путешественники чувствовали, что нужно спешить. Долг спасти Ксорекс подгонял их так же, как желание поскорее вернуться в Венецию. Но вот синий луч неожиданно исчез, ребята обнаружили, что находятся в удивительном месте. Это была необычная комната из тончайшей вуали. Все в ней — пол, потолок, стены — представляло собой прозрачную фиолетовую ткань. Макс опустил на пол рюкзак, огляделся и сказал, «Я не знаю, куда мы попали». «Забавная комнатенка», — заметила ф ь е р а интересно, как нам отсюда выбираться?» Нина сжала в руке Талдом. «Что-то не похоже, чтобы это был путь праведников». Едва она произнесла эти слова, как по полу комнаты пробежала дорожка, освещаемая красными шарами, которые вдруг возникли над головами путешественников. Рокси первой ступила на дорожку, за ней последовали другие. Тропинка была узкой и извилистой. Стояла глубокая тишина, сквозь которую чуть слышно откуда-то издалека доносился звук падающей воды. Достигнув конца дорожки, Рокси остановилась и воскликнула. «Боже, как красиво!» Глазам друзей предстал сказочный пейзаж. Чудесная зеленая долина с живописным водопадом, не спадающим в маленькое озерцо. Нина и Макс бросились к водопаду, уверены, что именно там они и найдут четвертую тайну. Говорящие предметы улеглись на мягкой траве, а девочки вслед за Ческо поспешили к большому розовому кусту, растущему в тени дуба и усыпанному благоухающими цветами. «А вот и роза, на которую я должен положить ларец!» воскликнул Ческо. д о д о несший мешочек с зубами дракона, поднял голову к небу и обнаружил, что это вовсе не небо, «Вода! См см смотрите! Вместо неба вода — вода!» — закричал он. Нина в изумлении раскрыла рот. Над ними не было облаков, не было солнца, не было неба. Над долиной простирались толщи голубой воды, непонятно на чем висящей. Инстинктивно девочка высоко подняла талдом, из клюва гуги вылетел красный луч, И на водяном небе появилась надпись огромными буквами: "Это путь праведников. Ищите розу. Водопад вам поможет". "Ура, мы у цели!" Нина радостно обняла Макса. ч е с к о замахал руками, призывая всех: "Все ко мне! Я н а ш е л розу, на которую, по словам э т е р е и я должен положить ларец". Он положил магический предмет на цветок. Ларец распахнулся, и ослепительный луч света вырвался наружу. Внутри ларца лежали четыре жезла, очень похожие на Талдом Люкс, только на одном их конце вместо золотой головки птицы Гуги был раструб, как у горна, а на рукоятке кнопка с надписью по-ксараксиански «Вилли», что означает «черный». Один за другим жезлы перелетели в руки ребят. «Клянусь всем шоколадом мира, это же маленькие т а л д ы м ы Нина сравнила жезлы, которые держали ребята со своим. «И я смогу в в выстрелить в ы из него?» — спросил Дудо и нажал на кнопку. Из р а з т р у б а вылетел черный луч и выжег круг травы в том месте, куда был направлен. «Осторожно! Не шути с жезлом, это же не игрушка!» — строго заметила Нина. «С таким оружием каркон нам не страшен!» Мы справимся с ним, если он появится. Вооружившись магическим жезлом, Рокси была настроена весьма воинственно. Я уверена, что для этого они нам и посланы. Глаза девочки сияли от радости. Я счастлива, что у вас теперь есть ваши собственные жезлы к Сорокса. Это означает, что вас признали настоящими алхимиками. Ребята, как один, словно произнося клятву, прижали жезлы к груди. Макс с улыбкой произнес. «Надеюсь, они х а г а ш о вам послужат». Рокси заглянула в ларец и увидела там лист бумаги. Это было письмо от профессора Миши. Развернув его, она прочитала вслух написанное. «Ксорекс. Мирабелис Фантазио. Голубой зал высшего совета. О прекрасном. Дорогие ребята, обращаюсь к вам впервые». Я должен поблагодарить вас за то, что вы до сих пор делали для нас. Но вас еще ждут испытания на том благородном пути, на который вы встали. Эти четыре золотых жезла из золота философского помогут вам преодолеть их. Очень прошу вас, никогда не предавайте алхимию света, потому что только с ее помощью может выжить Ксоракс. Ступайте к водопаду, рядом с ним... произнесите, что для вас означает понятие «прекрасное». Но прежде хорошенько подумайте и вспомните, чему я учил вас на вилле Спасе до приезда Нины. А для моей дорогой девочки у меня другое задание. Она должна сочинить стихотворение о смысле жизни человечества. Эти стихи явятся выражением всего того, чему я ее учил — и чему она научилась сама. Если произнесенное вами будет на самом деле совпадать с вашими искренними помыслами, водопад вам поможет. 1-0-0-4-1-0-4 Дед Миша Пятеро друзей выслушали то, что читала им Рокси, не прибивая, а когда она закончила, удивленно переглянулись. Испытание, которое ждало их, Было не таким уж сложным, однако требовало определенных усилий. Макс взял говорящие предметы и направился к берегу озера. Там он уселся на траву и приготовился слушать. Водопад н е з а в е р г а л с я с большой силой, разбрызгивая миллионы капелек воды. От него веяло свежестью и прохладой. Рокси зажмурилась, вспомнила родителей, оставленных в Венеции, подошла поближе к воде и произнесла. «Прекрасное — это следование заповедям добра». Как только она произнесла эту фразу, по в о д я озерца пробежала рябь, и на его поверхности появились те же слова на языке шестой луны. «Прекрасное — это следование заповедям добра». Следующей была Фьоре. Она, как и подруга, подумала о маме и папе, и ее глаза наполнились слезами. И тотчас на поверхности озера появилась другая надпись. «Прекрасное — это жизнь в гармонии с самим собой». Наступила очередь Додо. Он, откашлялся и, набравшись смелости, выкрикнул слова, которые тут же воспроизвела водная гладь. «Прекрасное — это слушать свое сердце, в котором нет места ненависти». Последним был Ческо. Сбросив испачканную рваную майку, он произнес «Прекрасная — это борьба за торжество законов праведности!» Новая фраза возникла на сверкающей поверхности озера. «Прекрасная — это борьба за торжество законов праведности!» Слова, произнесенные ребятами, целиком покрыли гладь озера и покачивались на ней, вызывая легкую рябь. «Макс» и говорящие предметы — с любопытством наблюдали за происходящим. Настала очередь Нины. Ей надо было прочитать сочиненное ею стихотворение. Лицо девочки было серьезно и торжественно, голубые глаза стали еще ярче, словно в них отражалась вода озера. Будто в кино перед ней промелькнули кадры, письма, которые она получала от деда, с наставлениями и советами. Ей припомнились указания говорящей книги, книги Бирова и Тодина де Джорджеса. Она увидела родные лица Веры и Джакома, сидящих на диване в розовом зале, Любы и Карло. И, наконец, лицо божественной Этереи. У каждого из них она чему-то донаучилась. Девочка подошла к водопаду и заговорила стихами, которые диктовало ей сердце. Как цветок не умирает с его лепестками и стеблем, потому что он радует нас своим ароматом, как бабочка не умирает с ее крылышками и полетом, потому что дарит нам свою красоту, как земля не умирает с ее горами и океанами, потому что хранит вечное богатство, так и я не умираю с моими мыслями и мечтами, потому что мое сердце лучится любовью. Мы, человеческие существа, бессмертны, потому что оставляем другим наши светлые мысли «И наши добрые дела». Макс зааплодировал. За ним захлопали в ладоши и остальные. Нина смутилась и закрыла лицо руками. Но тут всех привлек странный шум. Что-то происходило с водопадом. Вода засверкала и стала похожа не на жидкость, а на искрящиеся струи света, которые были такими яркими, что ребятам пришлось зажмуриться. Неожиданно в центре озера вспучился огромный воздушный пузырь, и з него появилась гигантская серебряная арфа высотой метра четыре. Ее струны играли сами по себе, и все вновь услышали музыку восьмой ноты, которая была хорошим знакома. Макс поднялся со своим рюкзаком. «Я знаю, эта арфа приведет нас к четвертой тайне». Друзья не могли оторвать глаз от магической арфы, которая покачивалась в воздухе, словно была невесомой. Музыка и переливы серебряных струн создавали волшебную атмосферу. Ребята стояли как зачарованные. Неожиданно с водяного неба спустилась веревка, к которой был привязан свиток из зеленой бумаги. Нина дотянулась до него, отвязала и увидела, что на бумаге нарисована ее волшебная игла. «Что бы это значило?» — пробормотала она, недоумевая. «Может, это знак, что тебе надо воспользоваться иглой?» — предположила Фьора. «Это я и сама понимаю. Но когда и как нужно это сделать?» Нина повернулась к Максу, но андроид пожал плечами, давая понять, что ему это тоже не ясно. Арфа, колыхавшаяся над водой, подплыла к берегу озера, прямо к тому месту, где находились ребята. ч а с к о г д а т р о н у л с я до нее и заметил в основании пять небольших отверстий. «Нина, смотри, здесь какие-то дырочки. Попробуй-ка засунуть в них иглу». Юная алхимичка достала из кармана иглу и воткнула ее в первую дырочку. Никакого эффекта. Нина попробовала воткнуть иглу во второе, затем в третье и четвертое отверстие, и только когда она вложила ее в последнее... Серебряная арфа начала менять свою форму. Игла быстро завертелась, затем взлетела и закружилась вокруг арфы, оставляя за собой шлейф из сверкающих бриллиантиков. Арфа вытянулась в длину, ее струны стали похожими на перекладиной длиннющей лестнице, идущей ввысь к самому водяному небу. Удлинилась и игла, превратившись в поручень этой необычайной лестницы. «Вот это да!» «Чудеса да и только!» — всплеснула руками ф ь р е «Никаких чудес, это просто листарфа. На шестой луне я видел ее гисунок, сделанный ксагоксианцами», — объяснил Макс. «А куда же ведет эта листарфа?» — спросила Нина, уже ничему не удивляясь. «А вот этого я и не знаю», — закрутил ушами Макс. Додос у н у л в карман золотой жезл и чувство необычайной прилив отваги приблизился к лестнице. Д -д -д «Давайте да я по пойду первым, я не -бо боюсь». «Ну топай», — дружески хлопнул его по плечу Ческо. Ребята по очереди, вслед за расхрабрившимся Додо, -ДО, принялись взбираться по лестнице, не представляя, что ждет их там, наверху. Когда оставалось всего десять ступенек, нина заметил а что водяное небо потемнело девочка шестой луны почувствовала необъяснимую тревогу но продолжала подниматься сжимая т а л д о м и направив клюв гуги в сторону неба все это напоминает жидкую страницу говорящей книги вам не кажется может нам попробовать войти туда решила посоветоваться нина с ребятами поднимавшимися за ней а у нас нет выбора ответил ческо замыкавший цепочку потому что дороги назад нет». «Это почему?» — удивилась Фьора. «Потому что лестница позади нас исчезает», — пояснил мальчик. «То есть как исчезает?» Обеспокоилась Рокси и посмотрела вниз через плечо. Ческо был прав. Части листарфы, е по которой они только что поднялись, больше не существовало. Она словно испарилась. Ребятам не оставалось ничего иного, как подниматься к небу, если они не хотели... свалиться вниз. «Ну, тогда вперед!» набралась смелости Рокси. Один за другим они вошли в жидкое небо и сразу же почувствовали, как их тела стали невесомыми. Ребята словно растворились в этой непонятной субстанции, похожей на воду, и в воздух одновременно и медленно поплыли. Когда они всплыли на поверхность, их ждал сюрприз. «Мы же в туманном ноле!» — воскликнула Нина. Она узнала это место и не ошиблась. Действительно, охотники за четвертой тайной очутились в море туманного ноля, опиравшемся на нижнее небо. Прямо над ними нависало верхнее небо, покоящееся на девяти мощных к о л о н н а х добрых чисел, хорошо знакомых Нине. «Как кр... кр... красиво!» — выдохнул Додо. Фьоры и Рокси поплыли было к колоннам в поисках места, где можно было бы обсушиться, но резко остановились. Посреди моря вода неожиданно вспенилась и всколыхнулась волнами. Из пены появилась огромная зеленая морщинистая рука с фиолетовыми ногтями. «Не пугайтесь, она не причинит никому зла», поспешила успокоить испуганных друзей Нина. Тем не менее Додос головой ушел под воду, в надежде укрыться от ужасного видения, правда, долго без воздуха не выдержал. Рокси, Фьора и Ческо обменялись быстрыми взглядами и одновременно подняли свои жезлы. Макс, как ни в чем не бывало, спокойно поплыл к гигантской руке. Рука помахала пальцами, словно приглашая ребят приблизиться, и те, преодолевая страх, с осторожностью подплыли к ней. Первым на нее взобрался и п р и м о с т и л с я у мизинца Макс. Рокси и Фьоре, поборов отвращение, ухватились за огромное запястье и, вскарабкавшись на ладонь, уселись у большого пальца. Ческо, как обычно, подбадрил Дудо, сжимавшего мешочек с зубами дракона. — Она нас не р а р а ра з д а в и т Дудо со страхом смотрел на огромные пальцы. — Ей больше делать нечего, как нас давить. — Давай, залезай! — прикрикнул на него Ческо. Последней на руку поднялась Нина. Расположившись на ладони, она обвела глазами горизонт. «Интересно, почему мы оказались именно здесь? Если бы я знала, захватила бы с собой полоски с числами». Макс встал рядом с девочкой, следя, чтобы она не упала в воду. «По всем, что происходит, всегда есть смысл. И, может быть, мы оказались в туманном н а л е для того, чтобы ты вспомнила все, чему научилась». «А ты как думаешь?» «Думаю, что ты, может быть, и прав», — Нина в в е л а глазами оба неба. «Нет, это невероятно, что мы здесь оказались», — сказала Рокси, крепко держась за средний палец. «Согласитесь, прикольное путешествие. Сквозь бездну Атлантического океана до лабиринта, по пути праведников в туманный ноль». Успокоившаяся Фьора была настроена на романтический л а д «Но если мы находимся в н а л е значит, мы должны произвести какие-то действия с числами», предположил Ческо, протирая очки краем майки. «Не знаю. Может быть, туманный ноль — просто очередная точка на пути к четвертой тайне?» пожала плечами Нина. Внезапно верхнее небо помрачнело. Сначала стало темно-синим, а затем совсем черным. Мириады звезд зажглись на нем, отразившись в море. Нижнее небо напротив сделалось красным, а яркое солнце покатилось за горизонт, увлекая за собой туман, окутывавший ноль. Вслед за этим от шестой колонны нижнего неба оторвались две цифры шесть, от первой колонны верхнего две цифры один, от третьей две цифры пять. Огромные голубые знаки полетели к ребятам и замерли над морщинистой рукой. «Ради всего шоколада мира! Что нам делать с этими цифрами?» Нина не могла сообразить, почему прилетели именно эти числа. Макс со странной улыбкой посмотрел на нее. «А ты будь повнимательнее и подумай, что они т е б е напоминают!» Нина напряглась. «Две шестерки, две пятерки и две единицы!» «М-м-может -мо -мо, быть, это кот в-в-ва-воды?» — предположил Додо. «Ну, конечно же!» «Дудоть, ты гений!» «Это же алхимический код четвертой тайны!» «606-5511!» «Да, но...» Ческо почесал затылок. «Что «но?» — повернулась к нему Нина. а н а л я т о у нас нет», — заметил Ческо. «А ты забыл, что мы сами находимся в ноле?» — засмеялась девочка шестой луны. Цифры повисели некоторое время над головами ребят, Затем, сделавшись совсем маленькими, спланировали и мягко улеглись в мисочку соли морской, которая дремала, пригревшись под боком фьоры. «Эй, вы что творите?» открыла глаза мисочка. «Стой спокойно, ты теперь бесценно!» шутя прикрикнул на нее Макс. Ребята рассмеялись, а баночка с накипью желтая отвернулась, обидевшись, что ей не досталось ни одной цифры. этот момент... Зеленая рука пришла в движение, пальцы один за другим начали медленно сгибаться, и фиолетовые ногти коснулись голов ребят. Никто и вскрикнуть не успел, как рука ушла под воду. Нина подумала, что это случилось по ее вине, что она совершила ошибку, не сообразив вовремя, как использовать цифры. Мысль о том, что страшная рука ноля отбросит их обратно в долину пути праведников, привела ее в ужас. Листарфы больше не существовало, и падение могло закончиться плачевно. Рука погружалась все глубже и глубже, и скорость погружения у в е л и ч и л а с ь п е р е п у г н ы е зажатые острыми фиолетовыми ногтями, ребята не могли и пальцем пошевелить. Вода постепенно меняла цвет, и температуру становясь холоднее. С закрытыми глазами, задерживая дыхание, ребята чувствовали, что вот-вот задохнутся. ь В легких уже совсем не оставалось воздуха. Внезапно рука разжала пальцы и сбросила всех в поток ледяной воды. Громко зазвучала музыка, вихрь цветов закружил ребят и вынес их на твердь. Не понимая, что с ними происходит, они вскочили на ноги и с трудом отдышались. Открыв глаза, Нина оторопела. То, что предстало ее взору, было уж чересчур. Перед ней лежала Атлантида. Город, исчезнувший в таинственной пучине. Защищенный от моря высоченным хрустальным куполом, сквозь который были видны проплывающие дельфины и акулы, медузы и киты, гигантские спруты и коварные мурены, Атлантида явила себя путешественником во всем своем великолепии. Дворцы из розовых и белых кораллов, Площади и улицы, усланные красным гранитом, фонтаны, облицованные изумрудами, алмазные статуи. Тысячи уличных фонарей из синего кварца освещали самый загадочный город в мире. Вдали тянулись бескрайние зеленые поля и сеть и р р и г а ц и о н н ы х каналов, питающих их водой. Город окружала невысокая стена, декорированная тысячами мелких мозаичных панно. «Это похоже на сон», прошептала девочка шестой луны. Ческо, опершись на колонну из зеленого мрамора, оглядывался по сторонам, не в силах вымолвить ни слова от восторга. Фьора и Рокси, подняв головы, разглядывали сотни мелких разноцветных рыб, т о с и в ш и х с я за прозрачными стенами. Додо подошел к Максу и подергал его за рукав. «Ты уже б... б... б... бывал здесь?» «Нет, мой д г у к Но мои друзья-ангоиды и многие ксаоктианцы мне рассказывали об этом месте. Атлантида — это гогот, куда тысячи лет не ступала нога человека, — ответил Макс с восхищением, разглядывая дворцы и прекрасные статуи. Еще не обсохшие говорящие предметы медленно приходили в ч у в с т в о а, а п ч и Сосуд с пылью светящейся чихнул и замотал головой. Баночка с накипью — на подгибающихся ножках заковыляла к высокому огню, горевшему в центре алтаря. Мисочка с солью осталась рядом с Максом. Тот, открыв рюкзак, достал оттуда полотенце и теперь тщательно протирал свои металлические части. А в ребячьих башмаках хлюпала вода, оставлявшая следы на чистейших плитах улицы. Насквозь промокшие ребята поспешили вслед за банкой к огню обсушиться. д о й д я к алтарю, Фьора увидела надпись «Фламма Ферракс». «Это на латыни означает «пламя плодоносное», — перевел Ческо раньше, чем Фьора сумела продемонстрировать свое всезнайство. Девочка фыркнула. «Вот уж не д у м а л что ты знаток латыни». Все засмеялись. Размаренные теплом, друзья затихли, и долгое время только потрескивание огня нарушало тишину. Пламя освещалось стену с голубыми мозаиками. Два огромных желто-черных глаза смотрели прямо на ребят. Вп вп «Впечатляют п эти гла глаза!» Додони в силах был оторваться от мозаик. Ребята, удобно устроившись на подушках красного шелка, разбросанных вокруг огромного алтаря, засмотрелись на хрустальный потолок, любуясь рыбами, водорослями и камнями морской пучины. Никто из них не обратил внимания на слова Додо. А Рокси, еще раз внимательно взглянув на алтарь, на его боковой стороне увидела каменную плиту, на которой было что-то высечено. «Смотрите, что это там?» — позвала она ребят. Все вскочили и бросились к плите. Склонившись над ней, Фьора причитала вслух. Атлантида, разделенная на 600 клеросов. с Очень давно один философ написал, что когда-то существовал громадный остров Атлантида. Остров имел форму прямоугольника, 540 на 360 километров, и был окружен горами, которые защищали его от холодных ветров. Равнину вокруг города орошала вода из сложной системы каналов, располагавшихся перпендикулярно друг другу. Эти каналы делили равнину на 600 квадратов, они назывались клеросы. с Вокруг города тянулась стена, ее протяженность составляла 61 километр. Внутри стены по кругу текли реки, пересекавшие бескрайние поля. Но красота Атлантиды не сохранилась. Злобные силы использовали алхимию тьмы, и та накрыла город, а океан поглотил его. и люди надолго забыли о существовании Атлантиды. «Алхимия тьмы? Тогда это дело рук подлого Каркона!» с горечью воскликнула Нина. «Да, злые маги завладели Атлантидой, и она утонула, исчезнув не только с поверхности Земли, но и из людской памяти». Макс печально покачал головой. «Если это сделал Каркон, то сколько же ему лет?» озадаченно спросил Ческо. «Это одна из его тайн. Никто не знает его возраста. Об этом не сказано даже в черной тетради моего деда», — отозвалась Нина. «Но это означает, что Атлантида была и есть в его власти. Уж не ловушка ли для нас это место?» ф р а даже вздрогнула от пронзившей ее мысли. «Нет, в Гядли. Но здесь гонятся самые важные секреты Ксогакса», — успокоил ее Макс. Как, как, «Какие такие се се секреты?» — удивился Додо. «Четвертая тайна, например. Я уверен, она спрятана где-то в этом месте. И нам надо найти ее ганше, ь чем сюда заявится, как он». «А что же такое на самом деле эти клеросы?» Фьора стояла у плиты, вновь и вновь перечитывая высеченный на ней текст. «Если мне не изменяет память, к л е г о с ы это большие квадгаты земли, которые и составляют Атлантиду, — попытался объяснить Макс. Тут же сказано, что весь гогот поделен на шестьсот клегосов. «Стало быть, мы находимся в одном из клеросов», — заключил Ческо. «Правильно. А там начинается Дгугой. Видите, на г а м м а н н о м полу разделяющую их линию». «Я бы не возражала побывать во всех», — змеялся Рокси и случайно задела рукой изумрудный карниз алтаря. Раздался щелчок, и на алтаре, рядом с надписью «Фламма Ферракс», напротив желто-черных глаз из пола поднялась медная пластина, на которой была изображена карта Атлантиды. «Вот это да!» — вырвалось у ребят. Нина подошла и увидела, что и в самом деле город был разделен на шестьсот равных долей. «Мы находимся вот здесь», Ткнула она пальцем в квадрат под номером 150. «Видите?» Написано о ф л а м м о Ферекс». Карта действительно читалась очень легко, и ребята сразу разобрались, какие из к л е р о с о в таят опасность. Поверх некоторых домов, улиц, площадей и рек была начертана буква «К», а рядом с ней череп. «К» — это знак каркона, напомнил Ческо. Юные алхимики переглянулись. Атлантида больше не казалась им такой уж сказочной и безопасной. Здесь таились ловушки Каркона. Например, три дома с самыми крупными буквами «К». В Клеросе под номером 600 это было огромное строение, дворец гигантских анимонов, а совсем рядом с площадью, где находились путешественники, в двух шагах от алтаря, небольшое сооружение, обозначенное как «червятник» с двумя «К». е щ е одно сомнительное здание, театр Сирен, располагалось в сорок ч е т в е р т о м к л е р о с е Вот мерзавец. Мы должны быть очень осторожными, предупредила д р у з е й Нина, сжимая талдом. А не отдохнуть ли нам немного? предложил Ческо. Мы слишком устали и вряд ли в таком состоянии сумеем противостоять его козням. Ты прав. Несколько часов сна нам не повредят, поддержала друга Нина. и первая улеглась на мягкую подушку. Атлантида, казалось, была безлюдна, никаких признаков жизни. Однако зло готовилось обнаружить себя, проявив самые отвратительные свойства алхимии тьмы. Перед тем, как провалиться в сон, утомленные ребята успели с тоской подумать о своих родителях, которых оставили далеко в Венеции, и о том, что хорошо бы побыстрее найти эту тайну и вернуться домой. живыми и невредимыми.